Глава десятая. «Мне на твои тоже!» Вдруг высказалась я. Я стала закипать и перестала чувствовать страх. Кто он такой, что позволяет себе вот так обращаться со мной? Лапать, пугать? Он просто папин избалованный сынок, долбанный мажор, с которым меня судьба свела случайно, и я перед ним точно ни в чем не виновата была. Не могла я молчать, когда ко мне относились так несправедливо и словно бы как к рабыне. Я ему не рабыня. Пусть подружек своих стращает, придурок. Руки убери сам, Артемон. Что за Артемон? Сузил глаза Матвей. Ты еще и не учь, что неудивительно. Плюнула я ему в лицо, пытаясь от него отбрыкнуться. Артемон, друг той самой Мальвины, которой ты меня окрестил. Пес. Пес? Ты меня псом назвала, мелкая? Не псом, а Артемоном. Но Артемон – пес. А вот с логикой у тебя все нормально. Значит, по факту ты назвала меня псом. А ты меня – безмозглой куклой. А это не так? Не так. И вообще, если ты не знаешь, кто такой Артемон, то иди почитай на досуге. «Золотой ключик» называется книга. Стыдно такое не знать. Может, ты еще и Карабаса-Барабаса забыл? Ты же, наверное, чтение книг на букваре закончил. Это единственная книга, которую ты прочел, да? А зря. Ведь у твоего папы много денег на книги. А мозгов у сыночка читать их нет. Начинай, пока еще не совсем поздно. Пора просвещаться. Ты совсем оборзела, коза малолетняя? Не отпускал он меня упорно. Все это время мы так и продолжали борьбу в коридоре. Хотя борьба сильно сказана. Мы с ним были как слон и моська. Слон стоял на месте и держал моську. А Моська тявкала и пыталась сорваться с поводка. «Ты поняла, на кого вякаешь вообще?» «Да поняла я, поняла!» — ответила я, снова попытавшись легнуть его, впрочем опять неудачно. «На зажиравшегося мажора, которому все на блюдечке дают, но он ничего не умеет ценить. На родителей гонит, вместо того, чтобы сказать спасибо. На девчонку, которая абсолютно ничего, но ну, ничегошеньки ему не сделала» и ведет себя, как бешеный бабуин, пользуясь своей силой-матушкой. Сила есть, ума не надо. Так, Матвей? Он резко отпихнул меня от себя. Я вжалась в стенку от этого взгляда. Я понимала, что бить меня он, конечно, не станет. Почему-то мне казалось, что, несмотря на скотское поведение в силу отсутствия нормального воспитания, Матвей не настолько подонок, чтобы бить женщин. Пока это был его единственный плюс. И то сомнительный. Ты сегодня себе наговорила на сто лет мук. Поняла? Весь запал внутри меня вдруг кончился. Я сдулась, как воздушный шарик. Ой, что-то я и правда разошлась. Попьет он крови теперь за мои слова. Я еще думал тебя просто игнорировать, но теперь... Он окинул меня суровым взглядом. Теперь я буду считать своей святой миссией превратить твою жизнь в ад. О каждом своем слове ты пожалеешь пиголица мелкая. Раскрыла варежку. Научишься ее захлывать. Готовься. И он ушел в свою комнату, тяжело и грузно ступая. Я воспользовалась полученной свободой и ёркнула мышкой к себе в спальню, закрыв дверь на засов с другой стороны, который, слава Богу, тут имелся. Ну и что я наделала? Страх вернулся и говорил мне, что я наговорила много лишнего и разозлила и без того голодного и злого тигра в клетке.